С утра 14 августа над городом появились американские самолеты и стали сбрасывать вместо бомб листовки с текстом ответа на запрос нашего правительства. В 10.45 в августейшем бомбоубежище началось совещание под председательством императора. Кроме шести членов Высшего совета, были вызваны все министры и председатель Тайного Совета. Недаром сановники совещались всю ночь. Они готовились к последнему бою. На этом совещании император должен был принять окончательное решение. Незадолго до начала совещания император, очевидно по наущению сановников, повелел представить ему последнее донесение командующего Квантунской армией. Пришлось представить. И как назло квантунские шифровальщики на этот раз не перепутали таблиц. Текст донесения был убийственно ясен от начала до конца. Советские танки продвигались вперед. Ввиду приближения их к синзину все лаборатории отряда номер 100 в Магатоне пришлось взорвать. Выслушав в последний раз доводы сторонников и противников продолжения войны, государь закрыл глаза и и просидел так в течение нескольких бесконечно долгих минут. Ровно в полдень он поднес платок к глазам и объявил свою волю. Приготовьте текст указа о прекращении войны. Все выслушали высочайшее решение стоя, закрыв лицо руками.